Глава 15 Лукас. В зале воцарилась тишина. Все с замиранием сердца смотрели на девушек, от которых ждали яркого представления. Не зря ведь они считались самыми сильными среди претенденток, да еще и совместную работу решили сделать. Да и я успел научить Диану паре фокусов. Симпатичная толстушка, которая вызывала у многих улыбку, вышла вперед а через миг ее объяла золотистым светом. Пара секунд, и от Камилы стали отделяться новые девушки, одна краше другой. Наряд не повторялся, так же, как и лицо, волосы, фигура, а это говорило о сильном даре. Каждая выходила чуть вперед, кланялась гостям и отходила в сторону, уступая место новой иллюзии. Время шло, а красавиц становилось все больше, и все они словно занимали заранее определенное место. Кто-то садился на появившийся стульчик, кто-то вставал в рядочек с предыдущими. А девушка и вправду сильна, раз собирается управлять такой толпой. И пока все смотрели на Камилу, я не мог оторвать взгляда от своей малышки. Она спокойно стояла позади этой компании с закрытыми глазами, в своей издевательской иллюзии. И зачем опять ее надели? Ведь и так после номера станет ясно, что девушки выглядят иначе. «Ладно, спрошу об этом позже, так как поток красоток иссяк, и у каждой появился музыкальный инструмент. И если я ничего не имел против обычных скрипок, флейт и даже странных огромных скрипок, которые стояли чуть ли не на полу, так тут еще появился просто огромный инструмент с кучей клавиш. И почему я маму так плохо слушал? Сейчас бы знал, что есть что» интерес сразу заискрился у многих в глазах а как обрадовались тети увидев это еще бы частичка их мира появилась прямо здесь первой заиграла девушка в голубом платье на обычной скрипке присмотревшись я понял что это и есть настоящая камила ее истинный облик но ведь толстушка так и продолжала стоять на месте с закрытыми глазами присмотревшись и немного помогичив Понял, что это иллюзия. Неужели девушка собирается колдовать, удерживая более 20 копий, и при этом играть свою партию? Этих ненормальных ждет либо провал, либо победа. Красивая мелодия наполнила зал, и я понимаю, что здесь не обошлось без магии ветра. Только с его помощью можно сделать, чтобы каждый услышал музыку так, словно он сидит в первом ряду. Не удивлюсь, если нас слышат и на улице, и за пределами замка. Мне даже понравилось, как красиво зазвучал инструмент со множеством клавиш, и как красиво играла девушка, быстро порхая пальчиками по ним. Скрипка, флейта и еще несколько инструментов вместе создавали дивный звук. Я ждал, когда же начнет действовать Диана. Музыка набирала обороты, и в момент резкой смены темы в мелодии зал накрыла куполом с иллюзией. Осмотревшись, понимаю, что я нахожусь словно на цветочной поляне, где расцветают огненные цветы. Такую красоту точно Харис подсказал, так как цветок дракона мало кому удалось увидеть вживую. И девушки его точно не могли сами встретить, пока были в нашем мире, так как еще не сезон их цветения. Да и расцветает эта красота лишь в трех местах нашего мира, в очень труднодоступных местах. Тем временем от оркестра осталось лишь несколько девушек от общей массы, в том числе и сама Камила в истинном облике. Представление продолжалось, и мы теперь следили за огненной парой, которая появилась перед нами. Девушка и мужчина, объятые огнем, танцевали на поляне, и это был далеко не вальс. Эта пара страстно желала друг друга, если судить, как мужчина прижимал к себе девушку, когда та хотела убежать. И когда только неугомонные девчонки успели сменить план представления, ведь собирались показать просто красивые места нашего мира. Вот мужчина наконец-то ловит свою беглянку и страстно целует. Вокруг вспыхивает пламя и поглощает их. Музыка снова меняется, и иллюзия вокруг нас тоже. Теперь мы словно парим в небе, наблюдая за двумя огненными драконами. Резкое падение, а потом взлет. Я даже схватился за ручки кресла, так как картинка была настолько реальной, что казалось, словно я реально падаю. Кучевые облака, которые казались огромными мягкими подушками, окружали нас, а вдалеке заходило солнце, окрашивая небо в оранжево-алое фантастическое полотно. Драконья пара кружилась вокруг друг друга. Я был горд Дианой, так как она смогла их создать максимально реалистичными. Можно было рассмотреть каждую чешуйку, каждый шип на мощном теле. Вот два дракона замирают напротив друг друга, маша огромными крыльями и выпускают в небо пламя, что окутывает их. Миг, и огненный шар падает в море, куда следом понесло и нас. В зале даже кто-то вскрикнул, когда картинка поменялась, и вот мы сидим уже под толщей воды, а вокруг плавают причудливые рыбки, медузы, осьминоги. Девушки из оркестра тоже здесь, и их волосы и одежда колышутся, словно они действительно под водой. Правда, моего цветочка видно не было, но это, думаю, ненадолго. Диана создала стайку алых рыбок в тысячи особей, которые начали танцевать в такт музыки, образовывая то фигуру, то узоры, при этом мы наслаждались и общим видом морского мира. И откуда такая осведомленность? Музыка опять меняется, и стайка рыбок начинает кружить вокруг зрителей, словно закрывая нас от мира вокруг. Своеобразный купол рассеивается тысячи ярких искр пламени которые отпадают на пол, возвращая нас в зал. Все девушки из оркестра на прежних местах, они доигрывают свою партию, а я не могу оторвать взгляда от своей красавицы, которая стоит в своем истинном облике и нежно мне улыбается. С играми покончено. Поворачиваю голову к Тирону и вижу, как он тоже расцветает улыбкой. Видно, ему надоели эти прятки. Диана взмахивает руками, и я вижу цветочную лозу, объятую огненными цветами, которая движется прямо на меня и к другу. Неужели? Меня переполняет радость и нежность к этой девушке, которая наконец-то решается нас принять перед свидетелями. Миг, и я протягиваю руку, чтобы мое запястье обвил росток. То же самое сделал и Тирон, не отрывая взгляда от нашей пары. Гости в шоке, смотрят на увиденное. Но есть и те, кто радуется этому событию. Мать, отец, мои тети и друзья, они все здесь и искренне рады за нас. Музыка смолкает и кажется, что представление окончено, как раздается голос богини. «Да будет так, дети мои! Я благословляю вас!» После ее слов я чувствую жжение на руке, смотрю на запястье, которое еще удерживает огненный стебель моей любимой, как под ним проявляется тату, обычно появляющаяся только после помолвки. Перевожу взгляд на друга, который в таком же шоке смотрит на свою брачную метку. И Диана тоже теребит рукав. «Неужели нас обвенчала богиня? Разве так бывает?» Но обдумать все не успел, так как мы услышали овации за стенами зала. Шум доносился с улицы, а это значит, что я был прав. Многие слышали чудесную музыку, и лишь избранные увидели невероятное представление. Король начал аплодировать первый, к нему подключилась королева, и понеслось. Весь зал встал, аплодируя, чтобы вознаградить девушек за труды, и немалые, и на мирянке одним словом, и этим все сказано. Не аплодировал лишь Торон, который поднялся со своего места и стал очень внимательно смотреть на толстушку а потом переводить задумчивый взгляд на истинную Камилу. Неужели щелкнуло? Под довольным взглядом отца принц начал подходить к своей паре. По мере его шагов иллюзорные девушки таяли, оставляя после себя золотистые искорки и сладкий запах роз. Шаг и еще все следили за принцем, и когда он спокойно прошел сквозь толстушку, невесты позади разом вздохнули. Иллюзия растаяла, как и не бывало. Торан остановился в шаге лишь у одной девушки и протянул ей руку, в которой плескалась его магия. Вода и ветер сплелись в одну стихию и направились к девушке, чтобы закружиться вокруг нее. «Если моя пара любит прятки, значит, моя жизнь точно не будет скучной. Правда, Камила?» Весело спросил он, делая последний шаг навстречу девушке и прижимая ее к себе. «Неужели ты не любишь игры?» Со смешинкой ответила она, ничуть не возмущаясь объятием. «Люблю, но уверен, что с тобой полюблю их еще больше, моя дорогая». «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнула Ками, а потом сама поцеловала принца под веселый смех короля. «Думаю, теперь всем все ясно». «Отбор закончен», сообщил он окружающим, а потом перевел взгляд на Диану, которая подходила к нам. «А вы, юная леди, дерзкая особа, раз решились на смотринах у одного жениха выбрать двух других». Обратился он к девушке, которая и не думала извиняться или смущаться. «Они мои уже давно, и я должна сказать им спасибо за терпение, и с нежностью смотрит на нас». Кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Ведь арка чистоты пропустила вас, и теперь веселый смех шел не только от него, но и от моих друзей, которые тоже решили подойти. Диана, я только одного понять не могу: зачем этот фарс был нужен вам? Зачем вы на самом деле здесь? А вот это уже прозвучало серьезно, и смешинки из глаз короля пропали. Хороший вопрос, и я отвечу, но сперва. Диана отходит на шаг и... Одним взмахом руки открывает множество порталов, тем самым убирая из зала лишние глаза и уши. Пораженные лица короля и моих друзей стоили того, чтобы со смехом посмотреть на них. В зале остались лишь мои родители, императрицы, королевская чита, генералы и мои друзья. «Простите за спешку, но времени у нас и правда мало. Я пришла сюда за этим». И в руках девушки вспыхивает скипетр власти. «Значит, ты и есть наследница?» «Пришла занять законное место?» Как ни странно, но в голосе короля я не услышал злобы. «Нет, трон мне не нужен. Я пришла помочь нашему королевству, а для правления у нас и так есть отличные кандидаты». Улыбаясь, возразила она и повернулась к подруге и принцу, который и не думал выпускать свою пару из объятий. Хотя кто кого сильнее не хочет отпускать, еще вопрос. «Рикос, ты почему не сказал нам, что тебе нужна помощь?» Неожиданно спросила Анастасия, подходя вместе с Дорвалем. «Мы ведь тебе не враги и всегда поможем. Зачем ждать критической отметки?» После ее слов король опустил глаза, а потом задумчиво взглянул на Диану. «Да, это я попросила у них помощи, хоть предки и не одобряли моего решения» но я не считаю унижением просить помощи у друзей, ведь на то они и друзья. Да ты же моя хорошая. Но мы не просто друзья, мы семья. Возможно, ты и права, но мы могли бы продержаться еще год или два, а может и договорить ему не дала Камила, которая без зазрения совести перебила самого короля. Нет, не можете, так как нападение свершится в ближайшие два дня. «Думаю, нам стоит поговорить в другом месте. Мы все вам расскажем, король Рикос Эстре. И да, сражение действительно произойдет на днях», проговорил Тирон, выходя вперед и обнимая нашу пару, которая крутила в руках скипитера власти, словно игрушку. «Не переживай, Рикос, мы все поможем и сможем наконец-то истребить заразу из нашего мира», твердо произнесла Лена, подходя к нам в окружении своих мужей. В таком случае прошу всех в переговорную.